«Знаю, знаю. Из-за Джека. Господи, скажи ему про деньги. Ни один мужик против такой суммы не устоит, как бы он ни относился к Голливуду. Он не придаст этому значения». Однако Джейн не была в этом абсолютно уверена. От семисот тысяч не отказался бы никто. Джек зарабатывал в брокерской фирме отца сто тысяч в год и считал, что это очень много. «Я не позволю тебе отказаться». Лу был тверд. «У меня нет выбора», — со слезами на глазах помолчав, произнесла Джейн. «Ты поступишь как ненормально, если откажешься. Слушай, поговори с Джеком. Скажи ему, что хочешь играть в сериале» что я тебя убью, если ты откажешься. Что-нибудь ему скажи, а завтра позвони мне. Я обещал Векслеру, что мы с ним свяжемся в конце недели. Джейн знала, что спорить с Лу бесполезно. Она безумно хотела играть в этом сериале, но не представляла, как это объяснить Джеку. Еще хуже она стала себе это представлять. Когда вечером Джек вернулся, и поднял крик по поводу того, что она сделала с машиной. Он, видимо, перебрал спиртного и поэтому впал в ярость. Джек даже пригрозил, что заберет машину и заставит Джейн ездить на Вольво Универсале, предназначенном для детей. Господи, ты даже этого толком делать не можешь! Он всегда унижал ее а в последнее время делал это в присутствии дочерей, что было еще хуже, потому что и девочки, по примеру отца, начинали относиться к ней неуважительно. Вот и сейчас Александра смерила мать ледяным взглядом, а затем обратилась к отцу. «Можно мне взять мамину машину?» «Что ж, идея неплохая». Он всегда баловал Александру и представлял Джейн дурой. Она на это не обращала особого внимания, пока ежедневно работала в печалях. Там Джейн получала такое удовлетворение, что остальное казалось ей неважным. Однако теперь все стало восприниматься гораздо болезненнее. «Во всяком случае, Алекс, ты водишь лучше мамы». Он улыбнулся младшей дочке и добавил «И Алиса тоже». Потом Джек был недоволен ужином, спросил у Джейн, почему она так невкусно готовит, а затем злой выскочил из дома, чтобы якобы до сумерек поиграть в теннис с приятелем. Но Джейн предположила, что он занимался совсем не этим. Когда он вернулся, от него еще сильнее попахивало алкоголем. Да и теннисного костюма при нем не было. Порой Джейн даже задавалась вопросом, не изменяет ли ей Джек. Однако в это было трудно поверить, учитывая то, что он с ней вытворял. На этот раз, правда, Джек не дал волю похоти, зато стал снова ругать жену за машину и обозвал ее глупой телкой. Джейн словно что-то кольнуло изнутри. Это было очередное в ряду многих оскорблений, но правда состояла в том, что он действительно так о ней думал. Он считал ее куском мяса, который в свое время приобрел, и мог использовать по своему усмотрению. Но Джейн больше не хотела, чтобы ее использовали ни он, ни кто-либо другой, в том числе дочери, которые в этот вечер, по примеру Джека, вели себя с ней вызывающе. Не говори со мной так, резким тоном произнесла она. Джейн впервые сделала мужу замечание. Как? Не обзывай меня! Как? Телкой? Джек ухмыльнулся. А кто ж ты еще? Он был пьянее, чем Джейн думала. Она решила не дискутировать с ним и пошла в душ. Стоя под струями воды, Она думала о сериале, о Мэли, о том, что сказал Лу. Вдруг дверь душа резко распахнулась. Джек стоял и глядел на нее. «Выходи!»